Яйцо развивается в первый момент после оплодотворения, а у остальных животных до полного созревания зародыша. Вот почему клетки последних достигают прямо-таки гигантской величины. Самыми большими яйцеклетками из всех живущих в настоящее время на Земле животных, если взять их со всеми оболочками, к которым у птиц относятся скорлупа и белок, являются яйца страусов. Вес этой клетки 2-3 килограмма. У вымерших доисторических рептилий и у еще сравнительно недавно в 17 веке жившего на Земле ипиорниса объем яйца был с доброе ведро. Человеческая яйцеклетка относится к числу наиболее маленьких. Ее диаметр равняется 2 десятых десятых миллиметра. У беспозвоночных известны еще более мелкие яйца, диаметр которых едва достигает четырех сотых миллиметра. Яйца созревают в женских половых органах, яичниках. У человека они формируются в раннем детстве, примерно к двум с половиной годам, и позже уже не изменяются. Удалось сосчитать, что в каждом яичнике в это время содержится по 30 тысяч яйцеклеток. В более ранний период их несколько больше, но начиная с шестого месяца внутриутробной жизни в яичнике эмбриона, некоторые из них начинают созревать, однако полного развития не достигают. Созревающее яйцо дважды делится и теряет при этом половину своих хромосом. Лишь после наступления у девушки половой зрелости яйцеклетка может достичь полного развития и произойдет овуляция – выделение яйца из яичника. В течение жизни у женщины созревает лишь немногим более 400 яйцеклеток. по 13 в течение одного года. Мужские половые клетки сперматозоиды очень своеобразны и не похожи на другие клетки организма. Сперматозоиды различных животных отличаются друг от друга по внешнему виду. Общим является то, что они всегда меньше яйца, и всем им присуща подвижность. Сперматозоид млекопитающих состоит из небольшой головки и длинного хвоста, с помощью которого он передвигается. Длина человеческого сперматозоида 50-70 микрон, а его головки всего 4-5 микрон. Особенно сложно устроены сперматозоиды низших животных. Они часто бывают снабжены перфоратором в виде шила, сверла, долота или штопора, для вскрытия яичной оболочки, а также лопастями, плавниками и другими приспособлениями. Сперматозоиды развиваются в мужских половых железах-семенниках, которые у позвоночных животных бывают парными и располагаются в полости тела. Только у человека и некоторых млекопитающих они находятся в специальных мешочках непосредственно под кожей. Выход семенников наружу осуществляется во время внутриутробной жизни плода. Если этого почему-либо не произошло, то в таких семенниках сперматозоиды развиваться не будут. Предполагает, что так происходит из-за высокой температуры внутри брюшной полости. Во всяком случае слоны, у которых семенники лежат в полости тела, а температура достаточно высока, В брачный период поднимаются высоко в горы, где холодно. Без этого зачатия невозможно. Когда же этих гигантов привозят на наш холодный север, они нередко в первые же годы дают потомство. А нужно помнить, что даже у себя на родине размножение слонов в неволе – явление далеко не частое. Семенники мужчин имеют около тысячи извитых канальцев каждой. В стенках канальцев есть крупные овальные клетки, при делении которых и возникают сперматозоиды. Во время деления они так же, как и женские гометы,